Глава тридцать девятая Гант и Элиза приехали на выпускной вечер. Он нашел им комнаты в городке. Наступил июнь, жаркий, зеленый, яростный и томно-южный. Студенческий городок был зеленой духовкой. Выпускники разгуливали потными парами, прохладные хорошенькие девушки, никогда не потевшие, съезжались, чтобы посмотреть, как их поклонники — будут получать дипломы и чтобы потанцевать. По университету смущенно и немо водили родителей. Университет был очаровательным и опустевшим. Большинство студентов, кроме кончавших, разъехались. Воздух был пропитан свежей чувственной жарой, темно-зеленым блеском тяжелой листвы, тысячу запахов плодоносящей земли и цветов. Молодыми людьми владела легкая печаль. Безотчетное возбуждение, ликующая радость. На этой великолепной сцене Гант, который на три дня покинул свой смертный склеп, увидел своего сына Юджина. Он приехал, вновь вырванный к жизни из могилы. Он увидел своего сына царящим в ореоле насыщенного ощущения начала нового пути, и его сердце воспряло из праха. На тронной лужайке под огромными деревьями, в кольце из торжественно серьезных сокурсников и их родных, Юджин прочел стихотворение курса «О, матерь бесчисленных наших надежд!» Затем произнес речь Верджил Уэлден с проникновенной хрипотцой, глубокомысленно, торжественно печально, и живая истина переполнила их сердца. Это было великое слово излияния. Будьте верны, будьте чисты, будьте безупречны, будьте мужчинами. Впитывайте отрицание. Мир нуждается в этом. Никогда еще жизнь не была столь достойной за всю историю. Ни один другой курс не был столь многообещающ, как... Среди прочих достижений редактор газеты поднял моральный и интеллектуальный уровень штата на два дюйма. Университетский дух, характер, служение, способность руководить. Лицо Юджина стало темным от гордости и радости. Там, в этом прелестном диком уголке, он не мог говорить. Мир был пронизан сиянием, жизнь нетерпеливо ждала его объятий. Элиза и Гант внимательно слушали все песни и речи. Их сын был здесь великим человеком. Они видели и слышали, как он говорил перед своим курсом в парке и потом, при получении диплома, когда объявили о его призах и наградах. Его наставники и товарищи говорили с ними о нем и прочили ему блестящую карьеру – Элизу и Ганта окоснулось обманчивое золотое сияние юности. На миг они поверили, что все возможно. «Ну, сын, — сказал Гант, — остальное зависит от тебя. Я верю, что ты прославишь свое имя». Он неуклюже положил большую сухую ладонь на плечо своего сына, и на мгновение Юджин увидел в мертвых глазах темность старой Умбры, и ненайденного желания». <проприкова> начала Элиза с дрожащей шутливой улыбкой. «Как бы у тебя голова не закружилась от всех этих похвал!» Она взяла его руку в свои шершавые теплые ладони. Ее глаза вдруг увлажнились. «Ну, сын», — сказала она торжественно, — «я хочу, чтобы ты продолжал и постарался стать кем-то». «Ни у кого из остальных не было таких возможностей, и я надеюсь, ты сумеешь ими воспользоваться. Твой папа и я сделали все, что могли, остальное зависит от тебя». На миг, исполнясь отчаянной преданности, он взял ее руку и поцеловал. «Я воспользуюсь», — сказал он, — «обязательно». Они робко глядели на его чужое темное лицо, пронизанная страстным и наивным пылом, и испытывали нежность и любовь к его юности и неведению. А в нем поднялись великая любовь и жалость к их странному неловкому одиночеству. Какая-то страшная интуиция подсказывала ему, что он уже равнодушен к почестям и отличиям, которых они желали ему, а те, которых он желал себе, лежали за пределами их шкалы ценностей. И перед этим видением жалости, утрат и одиночества он отвернулся, вцепляясь худой рукой себе в горло. Все кончилось. Гант, который под воздействием радостного возбуждения во время церемонии почти обрел былую бодрость, снова впал в хнычущий маразм. Страшная жара обрушилась на него и сокрушила. Он с усталым ужасом думал о длинном жарком пути назад в горы. — Боже милосердный! — хныкал он. — И зачем я только поехал? — О, Иисусе! Как я еще раз выдержу этот путь? Я не вынесу. Я умру раньше, чем доеду. Это страшно. Это ужасно. Это жестоко. И он начинал жалобно всхлипывать. — Юджин проводил их до Эксетера и удобно устроил в Пульмановском вагоне. Сам он оставался еще на несколько дней, чтобы собрать накопившееся за четыре года имущество — письма, книги, старые рукописи, всевозможный, никому не нужный хлам, так как он, по-видимому, унаследовал манию Элизы к слепому накоплению. Деньги он швырял и не умел их беречь, но зато сберегал все остальное — даже когда его дух изнемогал от душной и пыльной томительности прошлого. — Ну, сын, — сказала Элиза в спокойную минуту перед отходом поезда, — ты уже решил, что собираешься делать дальше? — Да, — сказал Гант, облизывая большой палец, — ведь с этих пор тебе придется самому о себе заботиться. Ты получил самое лучшее образование, какое можно получить за деньги. Остальное зависит от тебя. «Мы поговорим об этом через несколько дней, когда я приеду домой», — сказал Юджин. «Я все вам тогда скажу». К счастью, поезд тронулся, и, быстро поцеловав их обоих, он побежал к выходу. Ему нечего было им сказать. Ему было девятнадцать лет. Он кончил университет, но он не знал, что будет делать дальше. План отца желавшего, чтобы он изучал право и занялся политикой, был забыт еще со второго курса, когда он понял, что право его не интересует. Семья смутно чувствовала, что он не укладывается в рамки, «свихнутый», как они выражались, что склонности у него непрактичные или литературные. Не задаваясь четким вопросом «почему», Они чувствовали всю нелепость попытки облечь эту мчащуюся прыжками фигуру с темным диким лицом в сюртук и узкий галстук. Он существовал вне деловых предприятий, торговли и права. Еще более смутно они относили его к книжникам и мечтателям. Элиза говорила, что он ученый, а он им не был. Он просто был блестящ во всем, что питало его жажду и туп, небрежен и равнодушен во всем, что ее не касалось. Никто не представлял себе ясно, чем он будет заниматься дальше, и он сам меньше всех, но семья вслед за его товарищами неопределенно и убедительно говорила о журналистской карьере. Это означало работу в газете, и каким бы малоудовлетворительным это ни было, Их неизбежный вопрос на время утонул в дурманном блеске его университетских успехов. Но Юджина не тревожила мысль о цели. Он обезумел от экстаза, какого еще не знал. Он был кентавром, лунноглазым, дикогривым, иступленно жаждущим золотого мира. По временам он разучивался говорить связно — Разговаривая с людьми, он вдруг испускал восторженное ржание прямо в их удивленные лица и уносился прыжками прочь с лицом, искаженным бессмысленной радостью. Он, повизгивая, мчался по улицам и по дорожкам парка, вне себя от экстаза тысяч невысказанных желаний. Мир лежал перед ним, предлагая себя, полный богатых городов, золотых виноградников, великолепных побед, прекрасных женщин полный тысяч неизведанных и чудесных возможностей. Ничего скучного и тусклого. Еще не были открыты дальние зачарованные берега. Он был молод и не мог умереть. Никогда. Он вернулся в Пулпит-Хилл и провел три восхитительно одиноких дня в опустевшем университете. Ночами он бродил по безлюдному парку под необыкновенными лунами поздней пышной весны. Он дышал тысячу благоуханий деревьев, травы и цветов, тысячу благоуханий обильного соблазнительного юга. И, думая о своем отъезде, он испытывал сладостную печаль и видел в лунном свете тысячи призрачных образов тех юношей, которых он знал и которые больше не вернутся. А днем он разговаривал с Верджилом Уэлдоном. Старик был обаятелен, полон мудрого дружеского расположения, доверия равного к равному, мягкого юмора. Они сидели под огромными деревьями его сада и пили ледяной чай. Юджин думал о Калифорнии, Перу, Азии, Аляске, Европе, Африке, Китае. Но заговорил он о Гарварде. Для него это слово было не названием университета, это было заклинание, полное могучих чар, богатство, элегантность, радость, гордое одиночество, плодоносные книги и золотое пиршество мысли. Это было колдовское название, как Каир или Дамаск. И он почему-то чувствовал, что оно дает причину, плодотворную цель его буйному экстазу. «Да», — с одобрением сказал Верджил Уэлден, — «это наиболее подходящее место для вас, мистер Гант. Остальных это не касается. Они уже готовы, но ум, подобный вашему, не следует вырывать еще зеленым. Вы должны дать ему время дозреть, и там вы найдете себя». И он чарующе говорил о прекрасной свободной жизни духа, о монастырском уединении ученого, о богатой культуре Бостона и о еде. Там вам предлагают еду, которую можно есть, мистер Гант, — сказал он. Она позволит вашему интеллекту работать в полную силу. И он начал говорить о своих собственных студенческих годах там и о великих именах Ройса, Эверетта и Уильяма Джеймса. Юджин со страстной преданностью смотрел на величественную старую голову, спокойную, мудрую, ободряющую. В миг прозрения он увидел, что для него это был последний герой, последний из тех гигантов, кому мы отдаем веру нашей юности, как дети, не сомневаясь, что их спокойное суждение может разрешить загадку наших собственных жизней. Он верил и знал, что никакой дальнейший опыт не заставит его разувериться в этом, что одна из величайших жизней его времени тихо развертывалась к своему концу в этом маленьком университетском городке. — О, мой старый софист! — думал он. — Что все старые философии, которые ты брал взаймы и краил по собственному вкусу? Что они тебе, который был больше их всех? Что наука о мысли тебе, кто был сама мысль? Что, если твоя древняя метафизическая игра так и не коснулась темных джунглей моей души? Ты думаешь, ты заменил бога моего детства своим абсолютом? Нет, ты только заменил его бороду на усы и добавил холодный блеск демонских ястребиных глаз. Для меня ты был выше добра, выше истины, праведности Для меня ты был достаточным отрицанием всего, чему учил. Что бы ты ни делал, было уже в силу того, что оно делалось, верным, и теперь я покидаю тебя на троне памяти. Больше ты не увидишь, как мое темное лицо пылает на твоих скамьях. Память обо мне смешается с другими воспоминаниями и раздробится». Новые юноши явятся заслуживать твое благоволение и похвалы, но ты вовеки тот же, не выцветающий яркий мой владыка». И тут, пока старик еще говорил, Юджин внезапно вскочил на ноги и крепко сжал худую руку в своих руках. «Мистер Уэлден, — сказал он, — вы великий человек!» «Я никогда вас не забуду!» Затем, повернувшись, он слепо бросился прочь по дорожке. Он все еще медлил, хотя его багаж был уже давно сложен. С отчаянной болью расставался он с аркадскими кущами, где познал так много радости. По ночам он бродил по опустевшему парку, тихо разговаривая до утра с несколькими студентами, которые так же, как и он, почему-то медлили среди призрачных зданий, среди фантомов, утраченных друзей. Он не мог решиться уехать навсегда. Он говорил, что вернется осенью на несколько дней, а потом будет приезжать хотя бы раз в год. Затем, в одно жаркое утро, подчиняясь внезапному порыву, он уехал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 Иногда я думаю, что нам следовало бы установить на дне опеку. Ты знаешь, что я покупаю для них чуть ли не всю еду? Знаешь? Если бы не я, он умер бы от голода у нее на глазах. Ты ведь знаешь, что так оно и было бы? Она стала такой скрягой, что не покупает еду даже для себя. — Боже великий! — крикнула она в ярости. — Разве мое дело заботиться об этом? Ведь он ее муж, а не мой. По-твоему, это справедливо?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 «Смерть Бена, казалось, должна была бы нас чему-то научить!» Ее голос срывался на иступленный виск. ганд был привидением в желто-восковых тонах. Его болезнь, которая разметала свои ветви почти по всему его телу, придала ему почти прозрачную хрупкость. Его сознание ушло от жизни в смутную страну теней. Он устал и равнодушно слушал разражавшиеся вокруг него скандалы.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 А Элиза, плача, звала на помощь, а Дейзи, приехавшая с юга с детьми, ломала пухлые руки и стонала. «Они убьют его! Они убьют его! Пожалейте меня и моих несчастных малюток, прошу вас!» Потом стыд, отвращение, слезливой обиды, плачущие женщины, возбужденные мужчины. ты п-п-подлый дегенерат!» — кричал Люк. Ты приехал домой, потому что думал, что папа папа умрет и оставит тебе деньжат. Ты н -н не заслуживаешь ни гроша. Я знаю, чего вы все добиваетесь, — визжал Стив в мучительной тревоге. Вы все против меня. Вы столкнулись и стараетесь лишить меня моей доли. Он плакал от искренней злости и страха, сердитой подозрительностью высеченного ребенка. Юджин глядел на него с жалостью и годливостью. Он был такой гнусный, избитый, испуганный. Потом, с ощущением недоверчивого ужаса, он слушал, как они выкрикивают взаимные обвинения. Эта болезнь сребролюбия и алчности поражала других людей в книгах, но не близких и родных. Они рычали, как бездомные псы над единственной костью. Из-за ничтожной доли денег –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 — Ну да, — сказала она, энергично кивая, — я бы им показала. Я бы себя так держала, чтобы было видно, что я не кто-нибудь. — Сын, — добавила она уже серьезнее, внезапно оставив дрожащее поддразнивание, — меня беспокоит, что ты так ходишь. У тебя наверняка начнется чахотка, если ты будешь так сутулиться. Что ни говори, а ваш папа всегда держался прямо.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 «И правильно сделаете, миссис Гант», — говорит он, — «это вы правильно сказали. С собой ничего не возьмешь», — говорит он, — «а даже и взяли бы. Так какой нам там от этого будет толк?» «Так вот», — она обратилась прямо к Юджину, резко переменив тон, взмахнув рукой в былом мужском жесте, — «я вот что сделаю». «Ты знаешь, я тебе говорила про участок, который у меня был в Сансет-Крещенд».